Глава 82. Странный сверток Выбравшись из зарослей, старый охотник неторопливо поехал по следу капитана, словно в его распоряжении был целый день, и ему незачем было спешить. Однако, внимательно всмотревшись в его лицо, можно было прочесть большое нетерпение и тревогу, Он ерзал в седле и то и дело напряженно вглядывался вдаль. На след Колхауна, Зеп почти не обращал внимания. Чтобы не сбиться с него, ему достаточно было беглого взгляда. Идти по этому следу могла бы и однако было, без него. Однако старый охотник медлил не потому, что след был ясен. Наоборот, он предпочел бы не терять Колхауна из виду, но Тогда и тот мог бы заметить его, а это помешало бы Зебу достичь своей цели. Эта цель была важнее всего, а о действиях Колхауна он мог узнать, и не видя их, по следам. Продвигаясь медленно и осторожно, но не останавливаясь ни на минуту, Зеб, наконец, приехал на то место, где Колхаун видел мираж. Теперь... Дымка уже рассеялась, мираж исчез, и синий край неба касался зеленой прерии. Но то, что Зеп увидел, заинтересовало его не меньше. Два ряда отпечатков копыт, и второй прошла новая лошадь Кулхауна. Зеп измерил ее следы. Ему нетрудно было догадаться, какая лошадь прошла первой. Он знал ее следы так же хорошо, как следы собственной кобылы. «Значит, этому негодяю все-таки удалось отыскать его», сказал Зеп, всматриваясь в двойной след. «Но это еще не значит», продолжал он в раздумье, «что он его поймал». А впрочем, кто знает, Мустанг мог подпустить его к себе, увидев, что под ним тоже Мустанг. «А если это так?» «Если это так, но что же я стою здесь? Сейчас не время топтаться на месте. Если Колхаун догнал его и добился чего хотел, тогда ищи ветра в поле. Мне уже ничего не удастся сделать. Надо торопиться. Поехали, моя старушка. Постарайся догнать ту серую лошадь, которая пробежала здесь полчаса назад. Покажи-ка, что ты умеешь бегать не хуже, чем она». Однако охотник не пустил вход ножа, а ударил кобылу в бок своей единственной шпорой, и лошадь побежала с спокойной рысью. Большей скорости от нее пока и не требовалось. Зеп ехал по-прежнему осторожно и зорко смотрел вперед. Судя по направлению следа, рассуждал старый охотник, я могу определить довольно точно, Куда он выйдет? Словно все пути там сходятся. Туда же ехал и бедняга, Которому не сождено было вернуться. Ну что же, Если нельзя воскресить его, То надо отплатить тому негодяю, Который отнял у него жизнь, Кое-кому, кто об этом еще и не подозревает, Тому самому. Стой! Вот и он! А вот и безголовый! Мчатся во весь опор! и черт побери, серый нагоняет!» «Они не сюда едут, нам с тобой не нужно прятаться. Но все-таки стой спокойно, двигаться сейчас нельзя, а то он нас заметит. Ну да, как же, он слишком занят своей игрой и ничего не видит, кроме того, что прямо перед ним. Так, я этого и ожидал, прямо в просеку. Ну, моя кобылка, поехали дальше!» Не спуская глаз с просеки, Зеп подъехал к лесу. Несмотря на то, что оба всадника уже давно скрылись за поворотом, охотник поехал не посреди просеки, а через кусты, которые ее окаймляли. Он ехал так, чтобы видеть дорогу на некоторое расстояние вперед, и в то же время так, чтобы его и кобылы не было видно, если бы кто-нибудь поехал навстречу. Правда, он никого не ожидал здесь встретить, и меньше всего человека, которого вскоре увидел. Услышав выстрел, Зеп не удивился. Он ждал его с той минуты, как увидел погоню. Он скорее был удивлен, что не услышал его раньше. Когда раздался треск выстрела, охотник узнал звук охотничьего ружья, и ему было известно, кому это ружье принадлежало. Но старый охотник был удивлен, когда владелец ружья выехал из-за поворота меньше чем через пять минут после выстрела и помчался, словно спасаясь от гибели. — Возвращается? И так скоро? — пробормотал зеб, заметив колхауна. — Странно. Что-то случилось. Эх, Эхе-хе, удирая, точно за ним гонится нечистая сила. А может, это Безголовый за ним теперь гонится? Долг платежом красен. Похоже на то. Я бы не пожалел серебряного доллара, чтобы на это посмотреть. Ха-ха-ха-ха! Еще задолго до этого охотник слез с седла и отвел кобылу подальше, в заросли, чтобы их не заметил спасавшийся бегством всадник, который скоро должен был проехать мимо. Но тот промчался в такой панике, что вряд ли и заметил бы Зеба, даже если бы он стоял посреди просеки. — Иосафат! — мысленно воскликнул охотник, когда увидел искаженное ужасом лицо Колхауна. Если нечистая сила и не гонится за ним, то, значит, она в него вселилась. В жизни еще не видел такого страшного лица». «Плохо придется его жене. Бедняжка, мисс Пойнт-Декстер, а вось ей удастся отвертеться и не выйти замуж за такого негодяя. В чем же все-таки дело? Никто вроде за ним не гонится, а он все еще продолжает улепетывать. Куда это он теперь несется? Надо проследить» а Возвращается домой!» — воскликнул Зеп, выйдя на опушку и увидев, что колхаун скачет галопом к Кассиенде Касса-дель-Корва. Корво. домой!» — это уж наверняка. «А мы, старушка!» — продолжал Зеп, когда серая лошадь скрылась из виду. «Поедем в другую сторону и узнаем, зачем он стрелял». Десять минут спустя... Зеп слез с кобылы и поднял с земли голову убитого юноши. Старый охотник бережно взял ее в руки, и хотя лицо было искажено смертью, запачкано кровью, сморщилось, он узнал дорогие черты. Зеп попробовал снять шляпу с мертвой головы, но, несмотря на все усилия, ему это не удалось. Так сильно распухла голова. «Не выпуская голову из рук, Зеп долго с нежностью всматривался в лицо погибшего юноши. «О, Господи!» — произнес, наконец, охотник. «Подарок отцу и сестре. Пожалуй, не стоит вести ее к ним. Надо похоронить ее здесь и никому ни слова не говорить». Не, так не годится, хоть это и не улика, но она может помочь кое- в чем разобраться. Страшный, это будет свидетель, если представить ее на суд. Сказав это, Зеб отвязал от седла старое одеяло и бережно завернул в него голову вместе со шляпой. Потом, повесив этот странный сверток на луку седла, Он сел на свою кобылу и в глубокой задумчивости выехал из леса.